Глава 52. «Последние три дня продовольствия совершенно не было. Люди до крайности истощены, боеприпасов нет», сообщал 22 июня Зуев в политдонесении Военному совету Волховского фронта. «Обстановка на севере и западе угрожающая. Войска с трудом сдерживают непрерывно нарастающие атаки противника за счет оставления территории» восточная группировка малочисленна и небоеспособна для прорыва военный совет второй ударной армии просит принять немедленные меры по прорыву с востока до реки Полесье и срочной подачи продовольствия что будем делать кирилл афанасьевич спросил мирицкого запорожец там ведь доходяги одни а не бойцы самим не выйти значит бросить их на произвол судьбы отозвался конфронта верховный нам голову за Власова оторвет Надо хотя бы его со штабом вызволить. Но как? Самолетам уже негде садиться. Так точно, ответил тот, привстав. Коридор у мясного бора пробит, вторая ударная выходит из окружения. Проход пока работает, сообщил начальник штаба фронта Стельмах. Узкий проход, всего 300-400 метров. Выбираются по нему только раненые. А штаб армии спросил Мерецков. Стельмах пожал плечами. Нет связи. Полагаю, что командование решило в первую очередь эвакуировать небоеспособную часть живой силы, а само организует оборону горловины. «Боюсь, что все они там небоеспособны», – проворчал Мерецков, – «и оборону эту держать некому». Генерал армии Резона опасался того, что после возникновения прохода, по которому уже спасаются раненые бойцы и командиры, за ними потянутся другие подразделения, одержимые стремлением выйти из окружения». Необходимо остановить неуправляемый исход, организовать контратаки против немцев, пытающихся вновь овладеть ненадежной коммуникацией. К вечеру 22 июня военврач Горшенин, начальник штаба объединенного эвакопункта в Мясном Бару, доложил, что он принял свыше 200 тысяч раненых. Это были те, кто не только мог двигаться, но и рискнул войти в сплошной огонь, бушующий в долине смерти. А сколько осталось таких, что не в состоянии передвигаться? Спросил Мирецков у Вишневского, главного хирурга фронта. «Трудно сказать», – пожал тот плечами. «Знаю только, что очень много, ведь в последнее время раненых оттуда почти не вывозили. От вышедших к раненым медикам Вишневский знал, что санитарные машины с лежачими ранеными стоят колонны на лежневке, не имея в баках ни капли бензина. Ждут заправщиков из мясного бора. Дождутся ли?» «Сестрица тут отличилась», – заметил Вишневский. «Коленька» фамилия. Одна вывела около сотни раненых бойцов. «Представьте ее к награде, доктор», – распорядился Мерецков. Он все еще надеялся, что немцы не смогут вновь закрыть образовавшуюся брешь. Пусть поддержится коридор хотя бы с неделю, тогда генерал Власов выведет армию, даже если она будет непрестанно подвергаться интенсивному обстрелу противника. «Связь! Как она нужна мне сейчас!» – мысленно восклицал Кирилл Афанасьевич. После отъезда Василевского в Москву он чувствовал себя увереннее. Избавиться от надзирающего ока представителя Ставки, хотя Александр Михайлович и вел себя здесь достаточно корректно. Мерецков чувствовал, что Василевский расположен к нему еще и по особому сочувствию, проистекавшему к тем, кто попал, но вышел оттуда. На тему эту генералы не разговаривали, но в глазах Василевского командующий фронтом прочитывал нечто – Об одном его Александр Михайлович предупредил по дружбе. «Кляуза на тебя, Кирилл Афанасьевич, имеется. Телега. Я притормозил ее, взял на себя разрешение вопроса. Поэтому не сердись, скажу прямо. Семейственность ты развел. И сын при тебе воюет, и жена рядом». Мерецков покраснел, шумно задышал, сдерживаясь, ответил тихим голосом. «А что тут дурного? Володька на переднем крае дерется, Евдокия Петровна госпиталя опекает». Все пределы даром хлеб не едят, Василевский молчал. Мерцков выждал паузу и спросил: "А хозяин знает?" "Пока нет, я ведь письмо на себя замкнул. Вот и провожу с тобой душещипательную беседу. Ну ладно, жена и сын пределы, а вот некий Белов, родич каким боком в штабе фронта обретается. Кто он тебе?" "Брат Евдокии Петровны", смутился Кирилл Афанасьевич. инженер в майорском звании. «Вот и определи его в саперный батальон, чтоб разговоров не было. Люди всякое о нем болтают. Зачем тебе это, Кирилл Афанасьевич? Верно говоришь, ни к чему мне такие разговоры», – согласился Мерецков. Сейчас он подумал о том, что Шорина надо отправить куда подальше. Но генерал армии знал, этот тип напоет сестренки, и придется объясняться с женой. А ему вовсе не до того. Воевать надо. Вторую ударную выручать. Нет, все-таки есть и неудобство в том, что жена с тобой находится на фронте, а куда ее денешь? Привык к тому, что рядом, вроде и представить иное трудно. О том, что никто, пожалуй, кроме него из командующих фронтами не держит благоверных при штабе, Кирилл Афанасьевич не думал. Прежде возникало, правда, подобное соображение и у него, но Мерецков отгонял его прочь, оправдываясь тем, что сей случай более нравственный, нежели любовь с армейскими подругами. Вот в последнем грехе его никто упрекнуть не может. Командующий фронтом не напрасно беспокоился за судьбу пробитого танками 29-й бригады коридора. Вслед за ранеными в проход втянулись части Восточной группировки второй ударной, находившейся за рекой Полесье, стали сниматься с позиций подразделения 59-й армии, оказавшиеся в кольце окружения. Отпор атакующим немцам ослабел. Тогда, оценив положение должным образом, Немецкое командование организовало новый мощный удар авиации, артиллерии и минометов. Противник снял редкие заслоны стрелковых частей по обе стороны коридора и захватил укрепления на восточном берегу Полести. Выход войск второй ударный прекратился. Теперь нельзя было ремонтировать дорогу от мясного бора к Полести, чтобы подбросить по ней бензин для автомашин, ожидающих его на той стороне за долиной смерти». Положение усугублялось тем, что западная группировка армии отошла на линию реки Кересть, пространство, на котором сосредоточились дивизии и бригады армии, сократились до того, что свободно простреливалась вражеской артиллерии на всю глубину. Последняя посадочная площадка в Новой Кересте, куда доставлялись еще продукты и боеприпасы, перешла в руки немцев. Военный совет армии пришел к выводу, оборонять рубежи на Кересте нет смысла, Боевые части, прикрывавшие отход, принялись смещаться к реке Глушицы, чтобы оттуда массированно пробиться к мясному бору. Войска отходили на редкость спокойно, удерживая врага на расстоянии без суеты и паники. Но к тем местам, куда они двигались, через стыки между боевыми порядками пробирались группы вражеских автоматчиков. Днем 24 июня на короткое время удалось установить радиосвязь со штабом фронта договориться о сроках совместных действий с армией Коровникова, атаку наметили на 22 часа 30 минут. Поскольку снарядов у второй ударной не было, об подготовки речи не велось вообще. Наступать решили тремя колоннами. Вдоль настила должны были пробиваться 22-я и 59-я стрелковые бригады. По жердевой дороге намечался путь 57-й и 25-й бригадам, 46-я и 382-я дивизии вместе с 53-й бригадой направлялись вдоль ускакалейки, и уж за ними полагалось идти частям арьергарда. Вот он план последнего штурма ворот из мешка, в который вошла вторая ударная, чтобы ценой собственной гибели спасти Ленинград. Оставалось совсем немного, еще чуть-чуть, надо только напрячься, ударить как следует по противнику и выйти из окружения – Атаку довести до конца любыми средствами. Такой приказ получили командиры частей, ведь от их успеха зависела судьба армии. Когда стало ясно, что бензовозы с востока не пройдут, технику армии, артиллерию, гвардейские минометы уничтожили, а те, кто обслуживал их, стали пехотинцами. Разбили на три группы и штаб армии. Во главе каждой был назначен старший. Намечалось выводить штабистов не раньше, чем пойдут в прорыв штабы вторых эшелонов колонн прорыва. Военному совету армии с ротой охраны надлежало следовать самостоятельно, но одновременно с арьергардом. Теперь очевидно, что если бы командование армии ввело иной порядок выхода из мешка, то самому штабу вырваться бы удалось. Только никому из членов военного совета и в голову не пришла мысль поставить себя во главу колонн прорыва. Нет, сначала раненые, потом части первого удара, а за ними арьергард. Вот с последним выйдем и мы, отцы-командиры. Кто сейчас возьмется утверждать, что была все-таки альтернатива для вожаков второй ударной? Судьбу они выбрали сами».